я не хочу умирать. Это одна причина. Ты же сказала, что не веришь этим бредням. А я и не верю. Но ведь попытка не пытка. Особенно если учесть вторую причину. Он осуждающе посмотрел на нее, ища спасение от боли и разочарования на неприступных высотах морали своего столетия. Какую? Мне все равно хотелось. Ты хотела, чтобы я полюбил тебя, да? А почему именно я? Ты мне сразу понравился. Ты был такой смешной, смешной, ну, странный. Ты так старался изо всех сил не смотреть на меня, а сам с меня глаз не сводил. Ты воображал, что ненавидишь меня, а я чувствовал, что тебя тянет ко мне, и мне стало немножко жаль тебя. При тут жалость? «У Харлана пылали щеки. Ты так мучился и страдал. А в любви все очень просто. Надо только спросить девушку. Так приятно любить и быть любимой. Зачем же страдать?» Харлан покачал головой. «Ну и нравы в этом столетии. Спросите и все тут, — пробормотал он. Так просто и больше ничего не надо. Глупенький!» Конечно, надо понравиться девушке. Но почему не ответить на любовь, если сердце свободно? Что может быть проще? Теперь настал черед Харлана потупить глаза. В самом деле, что может быть проще? Ничего непристойного в этом не было. Во всяком случае, для Нойса и ее современниц, уж ему-то следовало бы это знать. Он был бы непроходимым кретином, если бы стал допрашивать Нойса о ее прежних увлечениях с таким же точно успехом. Он мог бы расспрашивать девушку из своего родного столетия, не случалось ли ей обедать в присутствии мужчин, и было ли ей при этом стыдно. Слегка покраснев, он смущенно спросил. «А что ты сейчас думаешь обо мне?» «Ты славный и очень милый», — ответила она. «Если бы ты, к тому же, пореже хмурил брови, почему ты не улыбаешься?» «Смешного мало, Нойс. Ну, пожалуйста. Я хочу проверить, могут ли твои губы растягиваться. Давай попробуем». Она положила свои пальчики на уголки его губ и слегка оттянула их. Харлан отдернул голову и не смог удержаться от улыбки. но вот видишь, ничего страшного не случилось». Твои щеки даже не потрескались. Тебя очень красит улыбка. Если ты будешь каждый день упражняться перед зеркалом и научишься улыбаться, то станешь совсем красивым». Но его улыбка, и без того еле заметно, сразу погасла. «Нам грозят неприятности?» — тихо спросила Нойс. «Да, Нойс, большие неприятности. Из-за того, что у нас было, да, в тот вечер?» не совсем. Но ведь ты знаешь, что я одна во всем виновата. Если хочешь так, я им так и скажу. Ни за что!» Энергично запротестовал Харлан. «Не смей брать на себя вину! Ты ни в чем, ни в чем не виновата! Дело совсем в другом!» Но истревожно посмотрела на счетчик. «Где мы? Я даже не вижу цифр!» «Когда мы?» Машинально поправил ее Харлан. Он убавил настолько скорость чтобы можно было различить номера столетий, Нойс изумленно раскрыла глаза. Неужели это верно? Харлан равнодушно взглянул на счетчик. Тот показывал семьдесят две тысячи. Не сомневаюсь.